Они скоро придут сюда за тобой, сообщила птица. А меня послали сказать тебе, чтобы ты не сопротивлялся, когда они придут за тобой. Урги обычно производят неблагоприятное впечатление при первом знакомстве, но они не хотят с тобой сражаться. Просто посмотреть на тебя и немного побеседовать. Может быть, вы найдёте общий язык. Урги уже давно совсем не похожи на людей, но с ними тебе будет легче договориться, чем с Стоункрахтом.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 А потом с удовольствием решил, что уже всё утряслось. Разумеется, моему неземному блаженству пришёл конец, как и положено. Я проснулся, дрожа от холода, и тут же вскочил, дико озираясь по сторонам. Первые несколько секунд я вообще не понимал, что происходит, поскольку никак не мог выкарабкаться из сладкого тумана сновидений. А потом я вспомнил, как на самом деле обстоят дела.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 моя единственную и неповторимую жизнь, которая как раз начинала казаться мне по-настоящему прекрасной и удивительной. Удивительной, впрочем, она вполне могла считаться и сейчас, а вот и пить это прекрасное теперь был совершенно неуместен. Очень эмоционален, верно, склонен преувеличивать свои переживания и давать волю чувствам, как избалованная женщина из касты хигги. Я чуть не грохнулся в обморок, услышав бесцветный глуховатый голос, раздававшийся откуда-то из темноты. Потом до меня дошло, что голос не просто звучит, но еще и говорит обо мне гадости. Он тем временем невозмутимо продолжал. «Впрочем, в некоторых случаях это даже полезно». «Что полезно? Кому полезно?» — возмущенно взвыл я. «Кого это еще сюда принесло?» «А разве его не предупредили о нас?»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 «Выразить не могу, как меня это радует», — горько усмехнулся я. «А вы что, невидимки?» «Обычно нет», — спокойно отозвался мой собеседник. «Просто мы не хотим тебя пугать». «Щадите мое душевное здоровье», — вздохнул я. «Можете не стараться. От него все равно уже ничего не осталось. А где птичка? Тут была такая маленькая, замечательная, мудрая птица». «А-а-а!» Ты имеешь в виду борухи? Он улетел. Если ты уже проснулся, нам не зачем оставаться в этом склепе, невозмутимо заметил Ург. Мы пришли, чтобы пригласить тебя к себе. К себе и куда? ворчливо спросил я. В униз, коротко объяснил Ург. Немного помолчал и добавил: Мы уже давно живём под землёй.